чуткость к слову. Есть много свидетельств восхитительного отношения к авторскому слову. Чехов о своем восприятии произведения Тургенева рассказывает так. «Боже мой, что за роскошь, отцы и дети! Просто хоть караул кричи! Болезнь Базарова сделана так сильно, что я ослабел». и было такое чувство, как будто я заразился от него. Вот как вспоминает космонавт Рукавишников о своем чтении в раннем детстве повести Толстого «Детство Никиты». Я прочитал эту книгу, наверное, раз тридцать. Когда читаешь это произведение, невольно погружаешься в ту обстановку, которую автор описывает, и как бы становишься одним из действующих лиц. Я буквально чувствовал чуть ли не запах той обстановки, в которой жил Никита. Станиславский говорит о том, что на свете нет ничего сильнее слова. Его он приравнивает к самому грозному оружию, подчеркивая, что словом человеческим можно сдвинуть гору с места. Да, словами сражаются, словами ненавидят, словами любят. Слово может быть убийцей, но оно может стать и исцелителем. Детству и юношеству присуще свое, особое чутье на слова. Владимир Цыбин вспоминает в своем лирическом дневнике «Белое время» о том, как он в раннем детстве ощутил силу слова и как научился использовать эту силу. Он придумывал дразнилки и мог ими высмеять любого мальчишку. Его боялись, а сам он чувствовал себя непобедимым. Тогда уже мне смутно предвиделось неукротимое могущество слова. И я на слово, как на живого человека, смешно обижался, а доброе слово наивно — «любил». Автор популярных книг о русском слове Успенской пишет «Насколько я понимаю, дай бог нам, взрослым, быть такими чуткими к языку, как каждый, за редчайшими исключениями, ребенок. Но, конечно, дитя, воспитываемое в семье, где не звучит постоянно живое слово, стих, песня, может многое утратить из врожденного живого ощущения слова». В свое время Сухомлинский писал В том нежном и чутком возрасте, когда перед ребенком открывается не только красота мира, но и первая мысль о радости бытия, я веду своих маленьких воспитанников в поле, на берег пруда, в сад. Веду удивляться, веду запечатлевать в детской памяти образ, картину, которая воплощает в себе поэтическое слово. В моей программе сто таких путешествий, сто картин, сто цветов, сто навеки запечатленных в сердце и памяти минут. Так закладывается фундамент того, что я назвал бы детством родного языка. Главное здесь, чтобы малыш не просто усвоил значение слова, а был радостно взволнован, захвачен. Заворожен его поэзией. Никогда не забуду радостного подъема и удивления моих учеников, когда весной мы ходили к речке, чтобы увидеть «Слово вскрывается». Между льдинами бурлили и пенились водовороты. Слово жило тут, рядом с нами. Оно входило в детскую душу, познавалось, как красота мира.